Глава десятая Чуть ли не бегом, вернувшись обратно к кровати, я шустро оделся, накинул бушлат и шапку, натянул сапоги. Отправился на выход. На ходу обратил внимание на часы без пятнадцати пять. Снегопад снаружи наконец-то прекратился, но, кажется, стало еще холоднее. По ощущениям, около минус десяти, но точно не скажу. Было очень тихо. Через окно в туалете мое внимание привлек странный факт. Мимо казармы проходил патруль из двух человек, а за ними, на расстоянии метров тридцати вдоль стен, зданий и заборов, скрываясь и пользуясь слепыми зонами, следовал еще кто-то, облаченный в военную форму. точно такой же форму, как и у меня. Из-за значительного расстояния и плохого освещения я не разглядел лица, а погоны тем более. Это было крайне подозрительно. Кто это мог быть и главное, зачем? И почему ночью? Пока я выбрался на улицу, патруль уже ушёл. Они известные, как сквозь землю провалился. двинулся в том же направлении, что и патруль, при этом взглядом старался не потерять оставшиеся на снегу следы любителя погулять по ночам. Снег был сухой, поэтому по нему можно было идти, не издавая никаких звуков, что было мне на руку. Добрался до конца аллеи, дальше патруль свернув в сторону радиолокационной станции, Они изредка включали фонари, освещая по сторонам самые тёмные закоулки. Шли медленно, лениво. Скорее всего, скоро их должны были сменить, поэтому они и расслабились. Ни разу никто даже не обернулся. Впрочем, неудивительно, ведь скорее всего, прецедентов проникновения на территорию военного аэродрома, наверное, не было. Чего бы им осторожничать? Следы неизвестного человека вели в другую сторону, к зданию штаба. Сейчас там почти никого не было, только дежурная смена из трёх человек, включающая в себя связиста, старшего группы контроля и оперативного дежурного. На втором этаже горел свет. Там располагался пункт управления. Во всех остальных окнах было темно. На ночь здание штаба закрывалось изнутри на замок. Я остановился в нерешительности. Следы уходили с дороги куда-то в сторону заправочной станции. Очень странно, там же ничего нет. Но ну, кроме склада с вооружением ГСМ и небольшого автопарка. Осмотрелся по сторонам, вокруг ни души. Полная тишина. Мне даже стало немного не по себе, а может быть, мне это показалось. Может и так, да вот только следы были прямо передо мной. Естественно, в голову пришла мысль, что это и есть тот самый осведомитель, о котором писал Андрей. В голове промелькнула закономёрная мысль: "Не черташь себе, мне везёт". Только задачу получил, А тут уже и результат на горизонте. Подфартило. Удача, конечно, вещь хорошая, но капризная. Может отвернуться в любой момент. Я двинулся дальше, свернул направо, прошёл вдоль стены и неожиданно обнаружил, что след выходит обратно на дорогу, где было множество следов от проходящих мимо патрулей. Вот дерьмо. Я замер в проходе между зданиями, осмотрелся по сторонам. Никого. Лишь в стороне, метрах в 200, шёл другой патруль. На снегу человека в военной форме было видно более чем хорошо, поэтому, если бы меня увидели, возникли бы недоразумения. Какого чёрта я в 5:00 утра рыскаю по охраняемой территории? Сколько ни смотрел, Так ничего и не увидел. Мысль о том, что я был близок к разгадке, конечно, грела. Однако факт оставался фактом, а Келла промахнулся. Я также не исключал вариант, что меня как-то заметили, а может, был и еще какой-то фактор. Но итог-то один — я остался ни с чем. Злой и раздражённый, вернулся обратно в казарму, разделся и лёг в кровать. Лежал и думал о смысле увиденного на улице. Кто это мог быть? Зачем и почему ночью? Сам с собой затеял натуральную дискуссию. Ну, допустим, тот неизвестный это и есть осведомитель, которого я ищу. И что? Он по ночам передаёт информацию на сторону? И каким же образом почтовым голубом, совой из Хогвартса. Но серьёзно, в самом деле. Как он передаёт информацию? По техническим каналам или в бумажном варианте? Лично в руки или письмом? А если это вообще не тот, кто мне нужен? Вдруг я ошибся? Вот почему всё так сложно. Да, пожалуй, детективом я точно быть не смог бы. Спустя некоторое время заснул, так ничего и не решив. А проснулся уже от того, что кто-то пихал меня в бок. Продрав глаза, я увидел перед собой коляна. — Леха, хорош дрыхнуть, уже почти девять! — Да ладно! — подорвался я, осмотревшись по сторонам. — Серьезно? — Вот тебе и ладно. На часах, без пяти восемь. Я понимаю, что над нами сейчас с контроля почти нет, и можно немного расслабиться, но не до такой же степени. Я дважды в секретку приходил. Дверь закрыта. Суворов интересовался, куда ты пропал. Я отмазал, сказал, что ты документы сжигаешь. Ты вообще как себя чувствуешь? Всё нормально. Я тут же принялся одеваться. Получается, завтрак я пропустил? Ну да. вздохнул Михайлов. "Ну, ты не переживай, у меня на посту два сухих пайка припрятаны, так что червячка заморить есть чем". Одевшись, мы сразу покинули казарму и отправились в штаб. Мельком глянул на видневшиеся вдоль стены следы, они ещё различались. Значит, мне не показалось. На входе в штаб Коляна неожиданно дёрнули в пункт управления, но ну, а я отправился в свою обитель. Прибывая в глубокой задумчивости, зачем-то открыл четвёртый сейф. Оттуда сразу посыпались свёрнутые в рулоны карты, которые хранились тут уже давно. Недовольно собрал их, запихал обратно. Бесполезный хлам. Кто их сюда припёр? Смотреть что на них, я даже не стал, совершенно не интересовало. Всего лишь старые карты, что с них взять? В дверь неожиданно постучали. Решив, что это вернулся Михайлов, я подошёл и щёлкнув замком, распахнул дверь. На пороге стоял лейтенант Иванов, тот самый, что был старшим в группе, когда мы тащили самописц к вертушке. Савельев, привет. Иванов шагнул в тамбур. «Здравия, товарищ лейтенант! Чем могу помочь?» «У меня тут документы нужно на учет поставить». Он выудил картонную папку, протянул ее мне. «Сделай по-быстрому, а?» «Да не вопрос. Сейчас все сделаю. Сколько наименований?» «Четыре. В двух экземплярах. Гриф «Секретно». Исполнителем ставь Суворова». Я молчики внул, полез за журналом регистрации входящих документов. Пока я занимался в общем-то простой, но нудной работой, Иванов всё это время стоял за стойкой, оглядывая помещение. "Ну, как тебе должность секретчика?" поинтересовался он. "Да скукотища", не отвлекаясь, ответил я. "Бумажные войска прямо. В учебке об этом не предупреждали". Ну, а ты как думал? Без бумажки ты сам знаешь кто. Вот погоди, какие-нибудь учения специальные будут, там всё куда интереснее. Если ничем озабочен не будешь, спроси разрешения у полковника Чайкина присутствовать. Он мужик нормальный, думаю, разрешит, тем более он тебя теперь знает. Спасибо за совет, отозвался я бахаей печать. Всякие экспериментальные полёты меня совершенно не интересовали, у меня ведь и цель совсем другая. И тем не менее, я спросил: "А когда ожидается такое мероприятие?" "Не скажу, сам не знаю. Обычно мы за неделю узнаем, но бывает иначе". "Готово". Спустя время я поднял взгляд на лейтенанта. "Сдаёте на хранение или забираете?" При этих словах он слегка растерялся. Заберу. Хотя нет, своего сейфа у меня всё равно нет. Пусть у тебя лежит. Никому не выдавать. Сделаем, товарищ лейтенант. Иванов ещё хотел что-то сказать, но, видимо, передумал. Вышел наружу и удалился. Документы я заложил в четвёртый сейф, при этом опять оттуда вывалились забытые карты. Ногой утрамбовал их обратно. Чтобы не валялись, может их в акт об уничтожении внести да сжечь? После Нового года посмотрю, что можно с ними сделать. Закрыл сейф, снова принялся прокручивать в голове варианты. Как же найти этого долбанного осведомителя? Где искать следы, у кого спросить? Как правильно действовать? В течение дня ничего интересного не произошло. Уже вечером, ближе к отбою, я обратил внимание на календарь. Было 30 декабря. Еще немного, и наступит 85-й год, а я ровным счетом так ничего и не сделал. Снова вспомнил про сериал, увиденный как-то на РЕН-ТВ. Тот парень, что долбанул из реактивного гранатомёта по вентиляционной трубе четвёртого энергоблока, конечно, молодец. Никаких испытаний по выбегу ротор-трубины, а тем более измерений вибрации на турбогенераторах проводить не стали. Да только учитывая массу и размер трубы, силу взрыва реактивного снаряда, любой дружащий с физикой человек поймёт, что в результате выстрела труба точно не могла упасть. Даже если бы она не была закреплена, ее масса говорила сама за себя. Энергии взрыва крайне маловато. А если ударить чем-нибудь потяжелее, например, из того же С-75? Идея хорошая, но только на словах. В этом случае мощности-то хватит, еще и крышу энергоблока разворотит, да только это не выход. К тому же, зенитная ракета вовсе не предназначена для поражения наземных целей. Тупа не попадёт куда надо. И как это провернуть? В одиночку захватить зенитно-ракетный комплекс и из него шарахнуть по ядерным объектам? Это даже не смешно. Нет, действовать напролом, взрывая объекты на атомной станции однозначно не вариант. Категорически Я даже усмехнулся, куда меня понесло. Не знаю, сколько пролежал на кровати, но сам не заметил, как заснул. А ночью снова мне приспичило справить нужду в специально отведённом для этого помещении. Сделал все дела, затем отправился в бытовую комнату. Сам до конца не понимаю, зачем. Может, какая-то внутренняя чуйка сработала. Окна там большие, выходили прямиком на улицу. Подошел я к окну, выглянул. Конечно, большая часть стекла покрылась и ним, и через него улицу было видно плохо. Но все же я хорошо различил примерно то же, что видел вчера ночью. Патруля на этот раз не было, поэтому из движущихся объектов меня привлекла лишь одинокая фигура, стоящая перед зданиями котельной и столовой. Снова не разобрал ни звания, ни лица. Только военный бушлат, шапка. Я бегом сорвался одеваться. Не выбегать же голым на мороз. Справился за сорок пять секунд, как того требовал норматив, которым любили пугать всех школьников. Снова заглянул в бытовку. Таинственного человека за окном там уже не было. Ушел. Выругался, рванул к выходу. попутно одевая на голову свою шапку. На часах была половина второго. Выбрался на улицу, едва не поскальзнулся. Покрутил головой по сторонам. Нет никого. Слева двигался патруль, но он уже свернул влево. Видимо, маршрут у них другой был. Я бегом рванул к тому месту, где видел человека. Но ну, точно, вот следы от кирзовых сапог. Судя по всему, сапоги были не яловые и не хромовые. У них подошва другая, хотя я не сильно разбираюсь. Благо один из следов отпечатался очень хорошо. Значит, здесь стоял не офицер. Но тут же откинул эту мысль. Бредово звучит. Что я этим добьюсь? Выясню, офицер это или нет? Это ничего не даст. Офицер вполне мог переобуться в кирзачи. Впрочем, сомневаюсь, что он будет настолько тщательно заметать за собой следы. Здесь же не иностранный шпион, а простой осведомитель, которого взяли за одно место. Я осмотрелся, заметил, что следы вели туда же, куда и вчера, в обход складского помещения. Тихонько устремился в ту сторону, заглянув в проход между стеной и зданием. Никого. Дошёл до конца, Разозлился. Никого не было, вокруг тишина. Следов от сапог тут хватало, видимо, днём ходил кто-то ещё. Да и с прошлого раза мои отпечатки ног тоже остались. Да что ж такое? Я действую как-то неправильно. Нужно думать как тот человек, которого я пытаюсь выведить. Настроение и без того паршивое, стало ещё хуже. Опять остался ни с чем. Если хорошенько подумать, то можно сделать простой вывод. Я занимаюсь какой-то ерундой. Трачу кучу времени на то, чтобы одеться и обуться, при этом цель успевает уйти туда, куда ей надо. В голове тут же созрел простой, но хитрый план. Убедившись, что поблизости никого нет, я направился к казарме, и тут... Из-за поворота выскочило тело. Оно налетело на меня едва не сбив с ног. Твою мать, какого чёрта? Голос мне показался знакомым. Ну точно, это же пропращник Мишин. В руках у него две сумки с чем-то тяжёлым. Савельев удивился тот. Э, ты чего не спишь в такое время? Наряд, что ли? Так точно, товарищ пропращник. Ой, здесь как? Да так, дело одно есть. Вспомнил, что на складе забыл ключи в замке. Вот пришёл забрать от греха подальше. Склад ГСМ, сам понимаешь. Решил срезать через склады. А, сумки чьи? Мои, товарищ рядовой. Так, ты меня не видел, понял? Так точно, не видел. Вид у него был странный. Глаза бегали по сторонам, на лицо признаки того, что он ждёт. Скорее всего, кусок просто что-то собирался спьянерить. Да, я прокололся и искал не там и не того. Всё-таки подумал не туда. Было же очевидно, что прапорщик Мишин, хотя и мутит что-то своё, но к моему делу отношения не имеет. А вот сумки Но ну, не оружие ж он там тащит. Всё, Савельев, бывай, заторопился тот, поднимая свои сумки. Что мне ему сказать? Что задержан? Тьфу ты, только зря время потратил. Я ошибся. А когда позже уже вернулся в казарму, взвешивал все за и против. Примерно час просидел у окна в бытовке, надеясь узнать что-то ещё. Но снаружи больше так никто и не появился. Впрочем, я даже не удивился, Мишин не дурак. На следующее утро я сгонял в столовую, позавтракал, затем вернулся обратно в свою секретку. Благо, ключи были только у меня, а мой начальник, лейтенант Чудин, даже не интересовался моими делами, у него своих хватало. С пункта управления спустился Колян, принёс стопку телеграмм. Пролистав их, я отметил, что ничего интересного среди них не было. Поставил на учёт, определил в сейф. Процесс регистрации всего за несколько дней я отработал почти до автоматизма. Теоретической подготовки хватало, да и на самом деле ничего сложного там не было. Меня ночью разбудили: "Я всё сделаю по инструкции". Обед и ужин 31 декабря прошли как обычно. Близился Новый год, оставалось несколько часов. Офицеры собирались в столовой, там уже готовился праздничный стол. Начальник продовольственной службы заранее съездил в город и закупил нужных продуктов. Солдатский стол тоже имел реальный шанс на существование, правда, куда скромнее и, естественно, без алкоголя. Нас всё-таки контролировали офицеры из дежурной смены. Для организации пришлось совершить набег на суточный наряд по столовой, а затем на продовольственный склад. Но в итоге вроде как всё получилось. Честно говоря, я не сильно горел желанием сидеть и отмечать наступление восемьдесят пятого года, тем более в компании незнакомых мне людей. Хорошо знал здесь только Коляна Михайлова, ну и ещё дежурных связистов. Их было двое: молодой и Черпак. Я бы с удовольствием вызвался бы в патруль. Уж мне было чем заняться, но, к сожалению, те, кто работал с секретами, в другие виды нарядов не назначались. За час до Нового года я снова отправился в секретку. Срочно потребовался отдельный приказ для оперативного дежурного. Так торопился, что случайно не вписался в проход, боком зацепил сейф. Тот вздрогнул, кажется, даже чуть не накренился. Снизу раздался тихий шлепок. Не понял, настороженно пробормотал я. Что ещё за новости? Наклонившись и просунув руку в щель между полом и дном сейфа, к своему удивлению, я вытащил оттуда довольно плотный пакет, покрытый пылью. Он был не запечатан. Судя по всему, всё это было приклеено к днищу сейфа. Очень умно. Снизу и сбоку даже не заметишь, что там что-то есть. Я повертел его в руках, улыбнулся. Оттуда торчало несколько листков бумаги. Достав оттуда документы и быстро пролистав их, я остолбенел. Да это был настоящий компромат. На бумаге рукописным текстом отражено всё о количестве имеющихся самолётов на аэродроме, загруженном на машины боезапасе, координатах. Количество лётчиков, учебные маршруты. Так это что же получается? А сведомитель, который сливал информацию на сторону, имел доступ к моей секретке. И это получается что? Колян? Вот дерьмо. Знал же, что-то не так с ним, ещё тогда, когда он письмо от тётки получил. Принялся рассматривать дальше и внезапно увидел подпись на одном из документов, которую почти сразу опознал. Это был не автограф Михайлова. Затем по почерку попытался определить, кому это могло принадлежать. Нет, это точно не Засовиц. В голове само собой всплыло очень любопытное предположение. «Если не Колян, то кто еще?» «Вот же черт! По всему получалось только одно — мой предшественник. Он же сидел здесь на должности больше года. А вдруг?» «По всему выходило, что бедняга получил травму почти три месяца назад». По решению сдешнего командования уехал на дембель сразу в госпиталь. Дело и должность сдал фактически по-быстрому и конверт забрать не успел, ну или не пожелал. Сами собой в голове вспомнились строки из телеграммы от Андрея. Осведомитель молчит уже несколько месяцев. Вот и ответ. Он молчит, потому что его вообще на аэродроме Больше нет.